Все началось спустя два месяца после отлета Берса и Ольги. На лунную базу почти одновременно вернулись шесть групп, высланных на патрулирование маршрутов, соединяющих Солнечную систему с ближайшими мирами Империи. Сведения, которые они принесли, были не совсем приятны. Похоже, Конский Брон решили полностью отрезать Землю от Империи. Четыре основных маршрута были перекрыты довольно сильными эскадрами по паре десятков вымпелов, а на возможных обходных путях баражировали многочисленные патрули. Конечно, это вряд ли можно было назвать серьезной угрозой, поскольку даже соединенные силы всех четырех эскадр были слишком слабы для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успешную атаку Солнечной системы. Да что там говорить. Одна Мэрилин способна была без особых затруднений разобраться с гораздо большими силами. Однако для транспортных кораблей даже передвигающихся в сопровождении военного эскорта, подобные заслоны были непреодолимы. В то же время эскадры благоразумно держались в двух-четырех световых годах от орбиты Плутона, так что при всем желании это нельзя было считать объявлением войны. Адмирал Навуходоносор несколько дней мучился предположениями о том, как следует расценивать эти факты, но потом все-таки решил считать их достаточно обнадеживающими, и благоприятствующими его планам, и объявил о сборе Совета защиты. Большинство членов Совета находились в радиусе не более чем 4 часов полета, поэтому кворум собрали в течение суток. На этот раз просторный кабинет адмирала, по привычке используемый как зал заседаний, набилось почти два десятка человек. Совет защиты в таком составе не собирался уже более трех лет, так что адмирал Навуходоносор успел позабыть, что когда собирается столь много народу, разговор завязывается сам собой. Тем более, что в традициях защиты не было привычки обеспечивать сокрытие столь важной информации от тех, кто ею интересовался. Все плыли в одной лодке, и каждый греб по мере своих сил. Так что, когда Навуходоносор, одетый в выутюженный мундир, подчеркнуто скромного покроя, после тщательно продуманной паузы появился в величественной деловой позе на пороге своего кабинета, все его усилия произвести впечатление пропали в туне. На него не обратили ни малейшего внимания. Адмирал остановился на пороге, нахмурился, мгновение помедлил, раздумывая, а не кашлянут ли нарочито, чтобы привлечь внимание к своей особе, но затем, поняв, что это будет выглядеть глупо, вздохнул и торопливо двинулся вперед, спеша присоединиться к разговору. Энтони только что закончил излагать результаты разведки, и когда адмирал подошел вплотную, как раз возникла пауза. Все обдумывали только что услышанное. Адмирал счел этот момент как нельзя лучшим, чтобы объявить о своем присутствии. Он решительно протолкался к экрану, у которого Энтони делал свой доклад, и, развернувшись, сказал. «Итак, господа». Я думаю, теперь всем ясно, что конскеброны дают нам понять – единение не имеет своей целью атаку Солнечной системы. По моему мнению, это означает, что единение не хочет войны с нами и готово продолжать диалог. А посему я считаю абсолютно логичным денонсировать договор, заключенный нами с Империей, поскольку любые попытки соблюдения договора способны немедленно ввергнуть нас в войну. Он сделал паузу, обведя всех многозначительным взглядом, но, к его удивлению, окружающие, которым следовало бы почтительно внимать его речи, смотрели на него недоуменно, а некоторые, более того, с жалостью. Адмирал вдруг почувствовал себя очень неуютно и, истушевавшись, повернулся к Энтони, все еще стоящему рядом. Тот поймал его взгляд, на мгновение отвел глаза, а потом неловко произнес... «Вы сделали не совсем правильные выводы, сэр. Война уже началась, адмирал. И первый шаг сделали броны. Эта блокада доказывает как раз обратное. Они хотят не дать нам возможность использовать шанс на укрепление обороны, который мы получили благодаря этому договору». «Но...» – начал адмирал и осекся, поняв по глазам окружающих, что Энтони высказал мнение, если не всех, то подавляющего большинства присутствующих. И у него сжалось сердце. Он не испытывал особой любви к берсеркам, которые казались ему постоянно нацеленными на войну, да и к членам Совета, убеждения и полномочия которых служили основным препятствием на пути к успешному выполнению его плана добровольного вхождения Солнечной системы в состав единения на основе признания исключительности генного пула человечества. Но он уже успел убедиться, что в вопросах войны и мира ни берсерки, ни совет никогда не ошибаются. Значит, если даже и существовал какой-то шанс сделать шаг навстречу своей мечте, он его уже упустил. Адмирал шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы и попытался изгнать из сердца неприятный холодок. Потом, скорбно кивнув, сухо произнес. «Что ж». Коли так, будем защищаться. После этих слов по кабинету пронесся удовлетворенный гул, и адмирал почувствовал облегчение. А Энтони, от внимательного взора, которого, похоже, не укрылось смятение адмирала на вуходоносора, ободряюще улыбнулся ему и тут же отвернулся. Итак, исходя из всего вышесказанного, штаб предлагает следующий вариант Эскадра Сиакондр второго созвездия периферийных резервных сил Желтого сектора находилось на патрулировании уже 70 стандартных оборотов. Патрулирование во все времена и на всех флотах было скучным занятием, и поэтому личный состав эскадры по большей части одолевали повседневные заботы. Эта эскадра была полностью укомплектована кадровым составом, который занимался патрулированием различных участков пространства на протяжении всей своей жизни. Поэтому для всех оно давно уже стало тупой, однообразной, надоевшей работой. Однако настроение личного состава можно было скорее назвать удовлетворенным, чем разочарованным. На практике личное участие даже в победоносной войне лучше ограничить районами, максимально отдаленными от линии фронта. И привычная рутина покажется не такой уж нудной. Тем более, что вокруг на много световых лет не предвидится никакого серьезного противника. Те, кто способен был трезво мыслить, даже несколько удивлялись. Столь солидными силами блокировать вероятные подходы к какой-то богом забытой системе. Да если что-то в этой системе представляет хоть какую-то угрозу, достаточно послать туда пару шипматок с десятком атакаторов или на худой конец средний рейдер и все проблемы будут окончательно решены. А как еще могли думать бравые матросы победоносного флота, успешно перемалывающего последнюю в известной части галактики силу, теоретически способную воспротивить соединению? Первый контролер эскадры знал об этой системе несколько больше, чем остальные, но и он тоже был спокоен. Дозирование информации было обычной практикой – и служила даже не столько целям секретности или обеспечения лояльности, сколько ставшим привычкой и принципом высших контролёров не забивать оперативную память информации, бесполезной для решения данной конкретной проблемы. Они уже слишком далеко отошли от того, что называется человеком, чтобы исповедовать человеческие способы мышления. Однако уровень ответственности первого контролёра позволял ему получить доступ к основной части массива данных, касающихся этой системы, за исключением сведений высшего уровня конфиденциальности. Так что Адмирал знал, что эта система когда-то была включена в состав миров, идущих по пути к единению, и на ней была создана достаточно мощная промышленная база. Однако по каким-то причинам система вышла из-под контроля, и высшие контролеры позволили ей некоторое время существовать отдельно. Причина этого первый контролер не понимал, Но подобное положение дел его не смущало. Высшие могут делать всё, что им заблагорассудится. И как бы странно это ни выглядело в начале, он не сомневался, что в конце это только пойдёт на пользу единению. Поэтому, когда сенсоры дальних патрулей выдали странный сигнал, квалифицированный идентификационным контуром как неопределённые помехи, первый контролёр задействовал стандартную процедуру. И это решение оказалось первой роковой ошибкой. Клайф стал берсерком только во время битвы в поясе. Говорят, подавляющее большинство берсерков инициировались именно во время боя. Во всяком случае исключений было известно только два – командующий и его сестра. Первый прошел инициацию еще ребенком во время кровавой схватки со стаей волков, а вторая… Вторая была с ним одной крови. Клайв слегка усмехнулся и покосился на безжизненный экран связи, в центре которого начал помаргивать алый язычок. Все, как они и предполагали. Дозированная информация. Конскиброны не смогли идентифицировать приближающийся объект. На такой дистанции пять атакаторов, двигающихся с одинаковой скоростью, на расстоянии всего несколько метров друг от друга, аппаратура воспринимала как единую конструкцию. Конечно, это была абсолютно незнакомая конструкция, но и анализ компьютерной версии, однозначно показывающий, что данное тело произведено с использованием конскибронских технологий и фальшивый идентификационный сигнал, склоняли систему опознавания к тому, что это не враждебная цель. А когда достоверная идентификация невозможна, программа предоставляет право принимать решения людям. Даже контролеры конскебронов до сих пор не могли отказаться от биологической основы и всех связанных с ней недостатков. Что уж говорить о находящихся в плену шаблонного мышления рядовых операторах системы защиты. Неизвестный объект не ответил ни на один запрос. Компьютерная реконструкция показала, что данный объект создан с широким использованием технологий конскебронов. Объект не поддавался идентификации. Программа выдавала какие-то совсем уж абсурдные варианты, типа опасно слитные группы внутрисистемных атакаторов. Внутрисистемные атакаторы за два световых года до ближайшей звезды. Если бы общепринятыми нормами поведения не являлась подчеркнутая, даже демонстративная сдержанность, оператор системы идентификации расхохотался бы в полный голос. Радиационный выхлоп объекта показывал, что мощность его двигателя – Едва позволяет ему набрать скорость смещения. Короче, чем бы это ни было, никакой опасности для кораблей эскадры оно не представляло. Но инструкция есть инструкция. И дежурный контролер выслал патруль для визуального осмотра. Клайв насторожился. Время для вхождения в боевой транс пока не наступило. Но кое-какие ощущения уже бродили по периферии сознания. Клайв знал, что каждый боевой транс что-то меняет в нем, и проникновение каждый раз становится все глубже и четче. Говорили, что поколение Берса практически всегда может ощутить рисунок, даже не находясь в боевом трансе. Впрочем, в той или иной мере это могли все. И вот сейчас он без всяких приборов чувствовал, что к ним приближается враг. И не только чувствовал, но и мог в любой момент запустить двигатель и без всяких приборов мгновенно выйти в точку гарантированного поражения. Фонарь кабины заслонила тень. Старший Йоргенсен выбрался на правый боковой пилон и выпрямился, всматриваясь в пространство. Потом повернулся в сторону кабины и слегка качнул рукой. Клайв, повинуясь жесту, на мгновение приоткрыл левый клапан сброса излишней углекислоты, разворачивая атакатор в нужную Йоргенсену сторону и тут же остановил поворот точно рассчитанным импульсом правого клапана. Голова Йоргенсена, едва видимо, сквозь забрало, склонилась в коротком жесте благодарности. И он снова отвернулся. Все вокруг опять замерло. Только медленно и как-то грациозно рассеивались над крыльями облачка кристалликов углекислоты. Спустя две минуты Йоргенсен слегка согнул ноги и с силой оттолкнувшись устремился вверх. Клайв компенсировал импульс кратковременным открытием левого клапана и, мельком бросив взгляд на младшего Йоргенсена, взмывающего вверх параллельно брату, повернул голову в сторону, с которой должен был появиться патруль Конскибронов. Потом, повинуя собственному ощущению рисунка, он открыл все четыре крылевых клапана. То же движение совершили пилоты остальных атакаторов. А Накамура отключил висевший на подфюзеляжном пилоне его атакатора контейнер с резервным маневровым двигателем бродяги, который позволил им так близко подобраться к эскадре конскибронов незамеченными. Атакаторы начали быстро окутываться облаком замерзшей углекислоты. Этот внезапный выброс углекислоты изрядно заморочил голову идентификационным системам патрульных, сильно смазав компьютерную реконструкцию, и сначала насторожил, а потом, когда анализаторы выдали химический состав образовавшегося облака, наоборот заставил поторопиться с выходом на дистанцию визуального контакта. Ведь объект пока числился не враждебным, а выброс углекислоты испокон веку означал как минимум пробоину во внешней обшивке, и патрульные атакаторы приблизились почти вплотную, когда до плохо различимого и замедленно рассеивающегося облака замерзшей углекислоты, странного объекта, оставалось не более сотни футов. Ведущий некоторое время всматривался в облако, потом негромко произнес в микрофон. «Похоже, выброс углекислоты произошел с этой стороны, поэтому ничего не видно. Попробую зайти по-другому». Оператор связи буркнул. «Принято. Вы в пределах визуального контакта. Попробуйте сделать вызов на частотах скафандров». «Может, у них действуют только такие передатчики?» Принято. Пилот успел переключить канал на частоту связи с напарником, как вдруг на лобовую пластину фонаря упала какая-то тень. Пилот удивленно вскинул глаза и почувствовал, как у него перехватило дыхание. Это было последнее, что он почувствовал в своей жизни. В следующее мгновение старший Йоргенсен с короткого замаха развалил лобовое стекло атакатора, плазменным резаком на две половины и, протянув руку, выдернул пилота из кресла, переломив ему несколько костей. Но тому уже было всё равно. Факел плазменного резака рассёк ему голову вместе со шлемом. Йоргенсен неторопливо сбросил со спины пару баллонов из-под азота, которые сработали как вакуумный двигатель, позволив ему незаметно подобраться к атакатору. Затем он влез в кабину сквозь вырубленную щель, Несколькими движениями выгнал наружу пузырьки из взорвавшегося от мгновенного перепада давления термоса и, поёрзав поудобнее, устроился в слегка перекосившемся пилотском кресле. Потом посмотрел в сторону висящего неподалёку второго атакатора. Брат был уже готов. Йоргенсин усмехнулся, тронул рукоятку, качнул крыльевыми пилонами, вывел на боковой экран, Сведения об имеющемся бортовом вооружении и довольно хмыкнул. Судя по спецификации, эти ребята не очень любили летать с пустыми подвесками. Спустя некоторое время патрульные атакаторы с новыми пилотами лихо развернулись и помчались назад, забирая несколько выше прежнего курса. Когда оператор связи не смог вызвать возвращающийся патруль, дежурный контролер испытал скорее раздражение, чем беспокойство. Патруль возвращался к эскадре без видимых повреждений и на стандартном ускорении. А что касается связи, мало ли из-за каких причин она может отказать. Хуже было то, что с атакаторов одновременно прекратила поступать вся телеметрическая информация. Но и это имело не слишком пугающие объяснения. Существовала вероятность того, что станции атакаторов по-прежнему сохраняли возможность работать на прием. Поэтому дежурный контролер приказал передать распоряжение о немедленной стыковке и замене патрульной пары охранения, здраво рассудив, что за небольшой промежуток времени, в течение которого пилоты новой патрульной пары пройдут медконтроль и подготовятся к выходу, ничего серьезного произойти не может. Накамура, станция которого на таком расстоянии была способна перехватывать все используемые конскебронами частоты связи, ощерился хищной улыбке. Приказ дежурного контролера означал, что в момент атаки над эскадрой не только не будет дежурной пары, но и при некоторой расторопности броны вообще окажутся не способны использовать атакаторы. Обе внешние стыковочные фермы одной шипматки будут освобождены для приема старой патрульной пары, а на второй шипматке они будут заняты атакаторами, пилоты которых как раз доберутся до медицинского отсека, расположенного в противоположном от ангара в конце корабля. Накамура подождал немного, а потом тронул рукоятку, бросив атакатор в убийственную атаку с полным ощущением того, что сделал это в самый выгодный момент. Когда атакаторы землян выпрыгнули из облака замерзшей углекислоты, будто чертики из табакерки, и лихо развернувшись устремились к эскадре, Йоргенцы находились от нее уже на половине дистанции полного залпа. Бой, в котором участвуют берсерки, мало напоминает обычный. Здесь нет эфирного шума, которым полны частоты связи в любом бою. Всяких там предупреждающих возгласов, восторженных выкриков или, наоборот, горестных стонов. Единственные звуки, которые вы можете услышать на частоте берсерков, это скрип зубов или глухой утробный рык. Берсеркам не нужны слова. Они и так знают все, что нужно делать. Два патрульных атакатора без всякой команды вдруг развернулись и, дав форсаж, устремились к шипматкам. Первым же залпом они размели в щепы стыковочные фермы, а потом, неожиданно прекратив атаку шипматок, принялись расстреливать внешние антенны остальных кораблей. Эскадра открыла ответный огонь спустя всего 7 секунд после начала атаки. Но было уже поздно. Никто на этой эскадре не знал, кто такие берсерки. Пять управляемых берсерками атакаторов могли разобраться с этой эскадрой и без столь сложного плана. Но в этом случае броны почти неизбежно успели бы идентифицировать нападающих и передать сообщение. А сейчас они уже опоздали сделать даже это. Спустя 20 минут все было кончено. Атакаторы с строем описали несколько кругов над медленно рассеивающимися облаками раскаленного, разряженного газа и, развернувшись, двинулись навстречу с бродягой, который должен был подобрать их в паре световых часов отсюда. Вскоре здесь останется только локальная область с повышенной плотностью межзвездного газа, а через несколько лет плотность упадет до нормальных величин. А эта эскадра для всех просто сгинет в космической бездне. Атакаторов же ждала следующая из эскадр блокады. Впрочем, для нее был заготовлен несколько другой сюрприз. Спустя пару часов сюда должна была подтянуться Мэрилин, а к исходу суток в этой точке должны были появиться несколько транспортников с имперскими специалистами и военными материалами, отправленными адмиралом Эсмиером. Во всяком случае для берсерков здесь работы больше не было.